Не мафия. Сицилийская мафия или Коза Ностра известна во всем мире благодаря ее вымышленному изображению в книгах, кино и на телевидении. Трилогия фильмов «Крестный отец», да даже последний, познакомила миллионы людей с тайными ритуалами и кодексом чести Коза Ностра, часто изображая ее членов как сочувствующих антигероев совсем недавно поклонники популярного сериала сапрана следили за жизнью нескольких членов мафии, которые пытались совместить часто жестокую и всегда незаконную работу с семейной жизнью американцев из высшего среднего класса в двухтысячных годах несмотря на то что мафия зародилась на сицилии В 1800-х годах она стала американским символом во многих отношениях. С одной стороны, жестокая и аморальная, а с другой преданная и предприимчивая. Между тем, Козаностра не единственная банда в Италии. Наряду с Козаностра на юге страны действуют два других известных преступных синдиката. Камора и Надрангета. Обе эти организации действуют примерно так же, как и Коза Ностра. Занимаются вымогательством, контролируют контрабанду в своих регионах, занимаются наркотиками и проституцией. Кроме того, для достижения целей они прибегают к насилию и делают упор на секретность своих операций. Вместе с тем, эти три организации отличаются друг от друга историей и структурой. Впервые о Каморре упоминается в королевском указе в 1700-х годах, хотя считается, что она возникла в 1600-х годах в итальянском регионе Кампания, а именно в Неаполе. Каморра существовала почти два столетия как собрание бандитов и хулиганов, Но во время движения за независимость Италии в середине 1800-х годов она превратилась в силу, с которой приходилось считаться. Прореспубликанские силы использовали каморру во время некоторых наиболее жестоких уличных протестов. К концу 1800-х годов этот синдикат стал одним из трех основных преступных группировок и распространился на страны с итальянской диаспорой по всему миру. Структура Каморры носит горизонтальный характер. Кланы действуют полуавтономно. Несмотря на отсутствие единого лидера или центральной структуры, кланы живут по схожему уставу, который связывает их вместе. Отсутствие единого лидера принесло Каморре как пользу, так и вред. Ячейстая структура ограничивает влияние рейдов правоохранительных органов на организацию, но также делает отдельные кланы восприимчивыми к другим, более крупным преступным организациям. Как и Камора, Ндрагетта традиционно действовала по горизонтальной структуре. Входившие в нее кланы – имели полуавтономию, но следовали единому кодексу. Ндрагетта, по всей вероятности, возникла в середине 1800-х годов в регионе Калабрия, Италия, что ставит ее физически между Каморрой и Коза-Нострой. Близость Ндрагетты, Каморре и коза привела к некоторым конфликтам с этими синдикатами, но в основном между ними существовало сотрудничество, обычно лидеры приходили к соглашениям по поводу территории и рэкета. Однако децентрализованный характер драгеты также создавал определенные трудности. В 1980-х и 1990-х годах представители различных кланов начали воевать друг с другом, что привело к сотням смертей, а синдикат приобрел централизованную структуру, более похожую на мафию. Как только дым рассеялся, драгета затаилась, в то время как их коллеги из Козаностры боролись с итальянским государством. В результате, к 2000-м годам драгета заняла господствующее положение в преступном мире. Тем не менее, в Америке Коза по-прежнему занимает главенствующее положение. Каморра и Индрагета развернули свою деятельность в США, но из-за сочетания агрессивных расследований правоохранительных органов, присутствия других организованных этнических преступных синдикатов и почти полной интеграции членов Коза в американскую культуру. Большинство из них почти не знают итальянского языка. Их члены обычно присоединяются к американским семьям Коза -Ностры. Да, Каморра и Индрагета, возможно, старше и могущественнее Коза -Ностры. Но благодаря американскому характеру последней она еще долгие годы будет служить темой для многих голливудских фильмов, а заодно будет оставаться главным итальянским преступным синдикатом в США.